Он допил виски, снял кота с колен, встал, пошел в ванную и принял душ. Нагреватель был включен только после того, как утром пришли слуги, так что горячей воды было еще немного. Но Томас Хадсон хорошенько намылился, вымыл голову и под конец ополоснулся холодной водой. Потом надел белую фланелевую рубашку, темный галстук, фланелевые брюки, шерстяные носки, 10 лет назад купленные грубые английские башмаки, кашемировый свитер и старую твидовую куртку. Затем позвонил Марио. «Педро здесь?» «Да, сеньор, он уже вывел машину. Приготовь мне Тома Коллинза с кокосовой водой и горькой настойкой и ставь стакан в пробковый подстаканник». Да, сеньор. Пальто наденете? Возьму с собой на случай, если будет холодно на обратном пути. К ленчу вернетесь? Нет. И к обеду тоже нет. На котов не хотите взглянуть, прежде чем уехать? Они все на солнышке греются под стеной, где нет ветра. Нет, повидаю их вечером. Я хочу привезти им подарок. Пойду приготовлю вам выпить. Минутку задержусь из-за кокосовых орехов. «Но почему, черт возьми, я не захотел повидать котов?» «Хм, не знаю. Совершенно не понимаю. Это что-то новое». Бойс шел за ним следом, немного встревоженный его отъездом, но не впадал в панику, так как не было ни багажа, ни сборов. «Может быть, я это сделал ради тебя, Бой?» — сказал Томас Хадсон. «Не волнуйся. Я вернусь попозже вечером или утром и, надеюсь...» с прочищенными мозгами. Да, как следует прочищенными. Тогда, может, додумаемся до чего-нибудь толкового. Из ярко освещенной большой комнаты, которая все еще казалась ему огромной, Томас Хадсон перешел по каменным ступенькам в еще более яркий свет кубинского зимнего утра. Собаки прыгали вокруг его ног, и печальный поинтер тоже подошел, подобострастно извиваясь, и мотая опущенной головой. «Ах ты, бедное, горемычное животное!» сказал Томас Хатсон пойнтеру и похлопал его по спине, и пес в ответ повилял ему хвостом. Остальные собаки, все беспородные, были веселы и прыгали в возбуждении от холода и ветра. На ступеньках валялось несколько сухих сучьев, обломанных за ночь ветром сейбы, росший в патио. Из-за машины вышел шофер, демонстративно дрожа от холода, и сказал «С добрым утром, сеньор Хадсон! Как съездили?» «Да ничего, неплохо. А как машины?» «Все в идеальном порядке». «Как бы не так», сказал Томас хатсон по-английски. И затем, обращаясь к Марио, который уже спускался по ступенькам, держа в руках высокий стакан с темной ржавого цвета жидкостью, Заключенный в пробковый подстаканник, примерно на полдюйма не доходивший до его верхнего края, Томас Хатсон добавил «Принеси свитер для Педро, такой, что спереди застегивается, из вещей мистера Тома, и вели смести этот мусор со ступенек». Томас хатсон дал шоферу подержать стакан и нагнулся к собакам, лаская их. Бойс сидел на ступеньках, с презрением их оглядывал. Тут была не грита небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста. Хвост у нее торчал с закорючкой, а тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала. Мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза — ласковые и умные. Томас Хадсон увидел раз ночью в баре как она бежала вслед за кем-то из клиентов и спросила у официанта, какой она породы. «Кубинской», — ответил тот. «Она тут уже четвертый день мыкается, каждого провожает к машине, но они все захлопывают дверцу у нее перед носом. Они взяли ее с собой в усадьбу, и за два года у нее ни разу не было течки. И Томас Хатсон уже было решил, что она слишком стара, чтобы рожать». А затем в один прекрасный день ему пришлось силком увести ее от большого полицейского пса. И с тех пор у нее пошли рождаться щенята. От полицейского пса, от бульдога, от пойнтера и еще чудесный ярко-рыжий щенок, чьим отцом мог бы, пожалуй, быть ирландский сеттер, если бы только не были у этого щеночка грудь и плечи, как у бульдога, и хвост за корючкой, как у самой Негриты. Теперь ее сыновья прыгали вокруг, а она опять была беременна.